Словно древний пророк он ездил по пустыне на белом осле, навьюченном двумя ноутбуками и спутниковым телефоном. Куда бы он ни отправлялся, его сопровождал узбек-телохранитель, выполнявший иногда функции переводчика. К концу своего пребывания в Афганистане Скотенков уже свободно изъяснялся на пушту. Он появился под Кандагаром в очень тяжелые для инсургентов дни. Их моральный дух был практически сломлен. Уже давно никто не рисковал появляться на открытом месте с оружием в руках. Небо над Кандагаром и окрестностями постоянно патрулировали не меньше сорока либерейторов. Мало того, за несколько дней до прибытия Скотенкова прямо на городской улице ракетой хелл был убит местный вор, специализировавшийся по супермаркетам. Он носил под одеждой широкий пояс со множеством кармашков, куда прятал украденное, и система с двухкилометровой высоты приняла его за смертника. Оказалось, Freedom Liberation научился определять по контурам фигуры, что на человеке пояс — шахида. Стало ясно, шансов в борьбе против такого врага нет. Самые суеверные из Дикхан — Начинали перешептываться, что этих серых птиц послал на самом деле Аллах, чтобы наказать людей, не желающих жить по шариату. Буквально за несколько дней Скотенков сумел вернуть мятежникам уверенность в себе. Произошло это легко и головокружительно, словно в волшебном сне. Талибские вожди, которых Скотенков взял с собой в пустыню и представить не могли, что за сцена предстанет перед их глазами. Безоружный, одинокий, Скотенков слез со своего осла, взял в руки распылитель с белой краской и принялся очертить на каменистой темно-коричневой почве какие-то слова и знаки. Он еще не успел закончить, как окрестности потряс оглушительный взрыв. В километре от собравшихся врезался в землю Freedom Liberation. Потом с интервалами в 10-15 минут рухнуло еще восемь машин, направившихся к месту катастрофы. Над пустыней поднялись столбы черного праха. Горел авиационный керосин, и в его пламени превращался в копоть гуманитарный груз. Рвались снаряды к 30-миллиметровой пушке. Полосы дыма покрывали небо причудливыми рощерками, словно во время салюта. Скотенков ехал на своем осле в Кандагар, как когда-то Иисус в Иерусалим. На следующее утро у него были две юных жены и целая армия бородатых последователей, которые больше не боялись выйти на улицу с Калашниковым в руках. Полеты системы Freedom Liberation были надолго прекращены. 9 Зенитные кодексы Аль-ФСБ, или... Таблицы Скотенкова, как их еще называют, в настоящее время строго засекречены. Даже само их существование до недавнего времени не признавалось открыто. Если хотя бы страницу из них, да что там, крохотный отрывок, находит при обыске у арабского или афганского инсургента, он обречен. Это и не удивительно. Таблицы. Во всяком случае, их последние версии до сих пор позволяют эффективно бороться с большинством автономных беспилотных летательных аппаратов, управляемых системой FreeDOM, несмотря на то, что бреши в ее защите становятся все меньше и меньше. Что же это за кодексы? В чем причина их фатального могущества? Был ли их автором один Скотенков или ему помогли стоявшие за ним спецслужбы? Ясно одно. Составители первых таблиц были знакомы с архитектурой нейронной сети 3DOM, причем на достаточно глубоком уровне. Их идея была простой и неожиданной. Атаковать не модуль «вор», прикрытую многими слоями программной защиты боевую часть системы, где воплощенные в нейронных связях души военных не слышно шептали друг другу, «Долбань-ка еще раз вон по тому ублюдку в канаве!» А вспомогательный модуль PR, отвечавшую за мультипликационный отчет медийную шарманку, где виртуальные фигурки повторяли городу и миру,